Глава вторая. Хлопнув ладони по браслету, чтобы угомонить надоедливый будильник, Илина с трудом сдержала стон. Почему все самые интересные и нужные моменты всегда прерывает этот демонов в будильник? Было до слез обидно, а еще ужасно не хотелось вставать. Но будильник вновь принялся жужжать, напоминая, что пришло время дежурства. Значит, пора подниматься и выползать из спального мешка. Зевая. И, прогоняя остатки обиды на будильник, Элина разлепила глаза и выбралась из тепла в сырость и холод катакомб. Легким движением она собрала свои вещи в рюкзак и направилась в сторону костра, где сидели Милтанцы на поваленной колонне. И как же было приятно, когда перед ней, словно из ниоткуда, возник Эш, протягивая кружку с ароматным кофе. Глянув на мужчину, Элина вспомнила сон, а точнее момент, где любимый спас ее во время перехода через разлом. Удивительно, ведь Иштиар никак не мог оказаться в разломе. Неужели ей почудилось? А на самом деле это был Каин. Не зря же именно он потом удерживал ее в руках в своем мире. В задумчивости Элина взяла кофе и чуть не обожгла язык, но Эш успел ее остановить и улыбнулся. «Осторожней, горячо», — прошептал хранитель, слегка студив напиток магии. «Пей и скорее просыпайся, а то мелтанцы уже с трудом держат открытыми глаза». Он погладил Илину по щеке так, словно никого не было вокруг, что поразило. Зябко поежившись, девушка огляделась по сторонам и не увидела Каина. По крайней мере, ей стало понятно, почему Эш так свободно с ней разговаривает. Конечно, надо было напомнить хранителю, что тьма все видит и может сдать их темному богу, но слишком уж хорошо было Илине в тот момент, чтобы все портить. Благодарно улыбнувшись, Она накинула на плечи походную куртку, чтобы не замерзнуть окончательно в этом промозглом, мрачном месте. Затем подошла к ребятам и вдохнула бодрящий аромат кофе, отчего сразу слегка повеселела. А жизнь-то налаживается. Но тут она увидела, как Ранмир с Корсом усердно трут глаза, чтобы хоть как-то держать их открытыми. А Шели с Вигом давно пристроились возле колонны и спят. Поэтому проговорила. Можете идти спать. На девушку уставились две пары глаз. Наполненных таким незамутненным восторгом, словно она привела мага-фокусника и пообещала устроить праздник. Реакция парней рассмешила, поэтому Элина рассмеялась чуть громче, чем следовало. Вик вздрогнул от смеха девушки и тут же проснулся. Повернув голову, он увидел, как в их сторону, пошатываясь от усталости, идут Дарион с Лиарин, и потряс Шелли за плечо. Таня поняла, что происходит, но покорно поднялась вместе с парнем и поплелась за ним в сторону спальных мешков. В этот момент за спиной Эльки раздалось сонное бурчание Дариона. «Доброй ночи!» Плюхнувшись на освобожденное парнями место, хранитель печально вздохнул. Спать хотелось неимоверно. Еще бы, ведь они без остановки шагали почти целые сутки. Эта практика стала испытанием на выносливость не только для адептов. Когда они направлялись в тихие топи, никто не думал, что будет легко. Но также никто не ожидал, что здесь обосновались полчища монстров, желающих подкрепиться практикантами. Благо, тут чудища не успели измениться, а лишь увеличились в численности, поэтому отбивались маги довольно легко. Но вот с лагерем вышла накладка. За все время, проведенные в империи Карх, они так и не смогли найти подходящего места, как в Чищобе-Харна, чтобы устроить себе убежище. Вот и приходилось топать практически ежедневно на огромные расстояния а ночевать где придется, если не удавалось вернуться в город. Это удручало. Зато все были безумно рады, что практика подходит к концу. Ведь даже хранители и Каин вынуждены были тратить лишнюю энергию, чтобы уберечь Элину. В итоге все вымотались так, что чувствовали себя не лучше людей. Хотя Каин все еще держался. Но он знал, кого может встретить в этих местах. Поэтому всегда был на и старался не отходить далеко от Элины. Последняя до зубовного скрежета раздражала девушку. Чего она только не делала, чтобы скрыться от надзора темного бога. Один раз даже побежала прямиком в логово к монстрам, где забилась в нору вместе с одним из них и закрыла тому рот. Правда, оказалось, что эти существа дышат через рот. Поэтому монстр скончался после бесплотных попыток вырваться и сожрать девушку. Да и Каин нашел ее довольно быстро. К слову, он даже не понял, что Илина пыталась спрятаться от него хоть на миг. А решил, что она проверяла новый метод умершления монстров. Потом пришлось долго оправдываться и объяснять, почему нельзя было воспользоваться обычным огненным шаром. Ведь монстры в тихих топях обладали невероятно развитым чувством самосохранения и всегда улепетывали от злых магов подальше. В общем, практика бесила всех, хоть и была очень познавательной и полезной в плане обучения адептов. И последний их заход в топи закончился вот в этих катакомбах, которые случайно нашла Элина. Точнее, она просто провалилась сквозь землю во время стычки с Кайном. Слишком уж то достал ее своей опекой. Утратив контроль над эмоциями, девушка кричала на темного бога и не смотрела под ноги, поэтому ухнула вниз под изумленными взглядами присутствующих. Если бы не помощь тьмы, подхватившей Элину у земли, все было бы не так радужно. Но, как сказала Элька, все же закончилось хорошо, зачем так нервничать? В общем... После этого решено было остановиться на ночлег в катакомбах, поскольку адепты уже выбили все силы, а утром завершить практику последним рейдом на поверхности. Как и обещал Марион, в этот раз практика у них проходила в империи Карх. Но, к удивлению адептов, туда направили весь факультет боевой магии, обучающийся на четвертом курсе. Обосновали этот шаг тем, что адепты с других факультетов громко требовали, чтобы элитные группы не выделяли на общем фоне. Особенно возмущались именно боевики, поэтому их решили научить жизни. Отношения с другими адептами у элитной группы сложились довольно странные. Их боялись. Особенно стороной обходили Элину. Конечно, не все. Были и те, кто, наоборот, старался подружиться с ребятами. Однако между ними лежала огромная пропасть, называемая уровень образования. То, что обычному курсу растягивали целый год, элитная группа освоила за полгода. Вот именно после этого адепты осознали, насколько скудные знания им дают. Многие возмутились и потребовали от ректора пересмотреть общую программу. Ректор пообещал, что обязательно поднимет этот вопрос на совете попечителей. И поднял. А после взвыл, поскольку ему дали карт-бланш на любые изменения программы. Хватаясь за голову, Закрос пытался исправить хоть что-то в академии и системе обучения в общем. Вот только подобные вещи не делаются в один миг. Дошло до того, что Безликий даже умудрился пожаловаться Каину, когда тот зашел в кабинет. «Лоранцы хотят, чтобы я исправил им за полгода то, что их аристократ уничтожали веками!» — воскликнул он и тут же побелел. Уж кто-кто, а темный бог точно не любил выслушивать жалобы и нытье. Но он невероятно удивил слугу, когда тот вместо положенного наказания услышал громкий смех. «Свали все эту волокиту на Ковин, неожиданно посоветовал Каин. Люди лучше знают, чего хотят. В случае неудачи им останется винить лишь себя. К тому же, это прямая обязанность Ковина. Так что пусть работают. Совсем уже расслабились. Получив прямое указание от хозяина, Безликий возрадовался и направился прямиком в кабинет к Верховному. Сказать, что Сайрус де Франт не оценил подставу в виде дополнительной головной боли, не сказать ничего. Но все же он серьезно проникся проблемой, поскольку вскоре этим адептам предстояло выйти на поле боя против полчищ монстров. В итоге, в течение трех месяцев весь ковен трудился над новой программой обучения, и вскоре взвыли абсолютно все адепты Лаоранской академии магии. Для начала в академии провели аттестацию, которую не прошел никто, кроме элитных групп. После чего для всех в обязательную программу включили физподготовку. Добавляя в лексикон адептов новые словечки из жаргона элитников. Да-да, те самые, которые не пропускает цензура. Начиная с третьего курса, всем урезали летние каникулы. И адепты не выдержали. Прибежали к закрасу, умоляя вернуть все, как было. Но их отправили учиться, посоветовав сначала думать, а потом уже возмущаться. И адепты начали учиться. Проклятием а потом активно проклинали тех, кто громче всех ныл и просил пересмотреть программу обучения. Правда, длилось это не очень долго, и вскоре все наладилось. Ребята активно вгрызались в гранит науки, а старшие курсы готовились к летней практике. И когда все собрались идти к монстрам, оказалось, что сначала надо подготовиться. Первый месяц лета адепты слушали лекции по измененным монстрам, изучали способы борьбы и технику безопасности. Ко всему им выдали новые учебники, в которых рассказывалось, как соединить плетение различных видов магии. Адепты кривились, страдали, но постепенно втянулись и даже почувствовали себя настоящими магами. Те из них, кто собирался занять теплое местечко в Ковине, благодаря своим родственным связям, осознали, что не все так просто. Больше не было тех самых теплых местечек, поскольку участь адептов не обошла стороной и магов Ковина. Только магов гоняли уже около года и намного жестче. Но всю прелесть новой системы образования адепты оценили на второй месяц лета, когда пришло время непосредственно практики. Повезло лишь теоретикам и артефакторам, которых отправили либо в Ковен, либо в другие страны для обмена знаниями. Остальных адептов вместе с магами Ковина отправили в разные концы света, где обитали монстры. И теперь в катакомбах под разрушенным храмом в тихих топях Сидели адепты элитной группы вместе с кучкой ребят с боевого факультета. Последних тоже не хотели туда брать, но все споры пресекла Элина, которая увидела некоторых из ребят в видении. Те стояли плечом к плечу с магами Ковина именно в империи Карх и бились с монстрами насмерть. Единственная возможность сохранить им жизнь заключалась именно в этой практике. Элина лично ткнула пальцем в адептов, которые пойдут с ними. Остальных туда взять не рискнули. Все же, как ни крути, а эти ребята были слишком важны для будущего. И надо отдать должное, этим летом избранные девушкой адепты многому научились у элитной группы, подготовленной в десятки раз лучше своих сокурсников. Вот так и получилось, что часть адептов осталась в городе с магами Ковина и отлавливала мелкую нечисть, а остальные блуждали по болотам и мерзли под землей. В катакомбах было слишком холодно и сыро. Поэтому Элина дрожала у костра, сжимая в руках кружку с горячим напитком. Остальные адепты сопели, кутая из спальные мешки, и вздрагивали во сне, услышав очередной вой или рычание, доносившееся откуда-то из глубин катакомб. На ночлег было решено устроиться в небольшой, по сравнению с остальными залами и коридорами, комнате. Когда их отряд выбирал помещение, Элина отметила, что здесь все невероятно громадное словно катакомбы выстраивали настоящие гиганты. Это пугало. Ведь чем ниже по этажам они спускались, тем больше становились комнаты и выше потолки. В самом начале было решено, что они просто обследуют первые этажи катакомб и вернутся сюда позже, если найдут что-то интересное. Но после небольшого совещания Эш установил маяк на входе, чтобы можно было открыть портал, и обрадовал, что у них есть сутки. Помня пещеры в Мертвых горах, Хранитель шел первым и постоянно проверял местность на наличие потоков. Каин попытался пристроиться рядом, но быстро понял, что это плохая затея. Слишком уж сложно было пользоваться силой в антимагических зонах. Благо, что тьма Чхать хотела на такие зоны, которые тут присутствовали в большом количестве. Но Эштиар об этом не знал. Да и не мог он заявить во всеуслышание, что в курсе, кто такой Каин. Поэтому разумно обходил стороной все опасные места и вскоре привел отряд в эту комнату. Элина бросила задумчивый взгляд на Эша, стоящего в тени возле выхода. Из головы не шли яркие впечатления, оставшиеся после ночных видений. Больше всего мучил вопрос, был ли это любимый в разломе, или все же ей показалось. Но тут к костру подошли люк с дайрой, отвлекая от размышлений. Усевшись на складные стулья, которые предусмотрительно прихватили с собой, Ребята посмотрели на кружку в руках Элины и печально вздохнули. Люк так и вовсе угрюмо уставился на кофе, словно пытался отобрать его одним взглядом. — Эль, ты очень злая, — пробурчал он. — Не могла кофе захватить на всех? — Я и на себя забыла, — засмеялась девушка. — Просто меня любят, потому что я, проснувшись, не бурчу. Люк скривился, словно проживал лимон, а следом печально вздохнул и умоляюще посмотрел девушке в глаза. — Дай глоточек сделать. — Ну, пожалуйста. Протянув руки к заветному напитку, он попытался схватить кружку, но та внезапно взлетела в воздух. Летающих кружек адепты еще не встречали, поэтому зачарованно смотрели, как та сделала круг и вернулась в руки хозяйки. — де Байрос, не туда руки тянете! — хмыкнул штиар, неожиданно появившийся рядом с костром. Лицо парня стало совсем несчастным, поэтому хранитель взмахнул рукой и протянул тому кружку с горячим напитком. «Держите, адепт, и научитесь уже банальному заклинанию перемещения!» У Люка это была больная тема. Сколько не бился парень над проблемой, но так и не смог переместить объект из одного места в другое. Если вначале Иштиар сердился и считал, что это банальная безалаберность адепта, то вскоре понял – не дано. Такое бывает, хоть и редко, когда кто-то не может делать определенные вещи, как ни старайся. «Как вы пьете эту гадость?» — передернула плечами Дайра, глядя на счастливое лицо Дебайроса. «Чай намного вкуснее». Усмехнувшись, Иштиар пожал плечами, но так ничего и не ответил. Каждому свое. Не зря же все люди такие разные. Кому-то нравится чай, другой предпочитает напитки покрепче. Вот ему сейчас вовсе хотелось забрать Элину в свой замок и пить с ней вино перед камином. «А где магистр Мирохам?» Вклинился голос любимый в мысли хранителя. Выглянул в коридор, чтобы проверить, не ходит ли там кто-то пострашнее тех миленьких собачек, встреченных нами накануне, хмыкнул Эш, который попытался скрыть вспышку ревности. Но Элина все равно бросила на него удивленный взгляд, поэтому пришлось давить ревность зародыши. Не переживайте, Адептка Дегис. Профессор Мирохам вполне может о себе позаботиться. А я и не переживаю, пожала плечами Илина. Но. — Что совсем? — ее внезапно перебил Каин, чудесным образом появившийся за спиной. — Вот же адепты пошли в наше время. Ни капли жалости. И даже не волнуются о магистрах. А если бы меня там уже съели? — Вас съешь как же! — буркнула девушка, стараясь скрыть улыбку. Слишком уж заманчиво прозвучали слова темного бога. — Подавились бы! Заметив мечтательный взгляд Элины, Каин рассмеялся. До сих пор она тешила себя иллюзиями и обижалась из-за декруа. Смех перышком прошелся по коже девушки, вызывая хоровод мурашек. А вот остальные адепты даже зажмурились, ощутив эмоции темного бога. Элина бросила хмурый взгляд на мужчину, и тот прекратил смеяться, театрально закатив глаза. С этим можно было и подождать. В любом случае она не сможет сопротивляться вечно и однажды сдастся. А сейчас были проблемы посерьезней. — Кстати, магистр де Круа, проговорил Каин, обращаясь к Эшу, — нужно немедленно разбудить адептов, только тихо, и отправить всех наверх. — Что случилось? — тут же подобрался Иштиар. — За нами наблюдают, — огорушил всех темный бог. — И наблюдателей становится больше с каждой минутой. — Кто, сколько и где? — задавал вопросы Эша, развивая бурную деятельность. Первым делом он принялся выплетать заклинания и молчания для адептов, чтобы те не начали голосить с от испуга. Затем жестом отправил адептов у костра собирать вещи и на всякий случай готовить защитные плетения. Каэн одобрительно улыбнулся, наблюдая за действиями хранителя, а после подошел ближе и едва слышно произнес. «Кто не знаю. Выглядят как люди, только с некоторыми отличиями. Сколько, сказать не могу, но больше тридцати точно. А вот по поводу где...» Темный бог натянуто улыбнулся. «Пока что за дверью. Висят на стенах, потолке, стоят за колоннами в темных углах. Они очень хорошо маскируются, так что действовать надо быстрее». Кивнув, Иштиар молча подошел к адептам и принялся осторожно будить, жестами показывая, чтобы те молчали. Перепуганные ребята вскакивали и начинали судорожно запихивать свои вещи в сумки, стараясь издавать как можно меньше шума. И только Элина порадовалась, что сложила все сразу после пробуждения. — Искорка, ты должна знать одну небольшую деталь. Объявить я этого не могу, но нас окружили вампиры, — мысленно произнес Каин, обращаясь к девушке. — И почему в таком случае мы паникуем? Схватив свою сумку, она недоуменно глянула в его сторону, но все же растолкала очередного адепта. — Вампиров мы уже прошли и можем спокойно вступить в бой? — Нет, радость моя, — Каин хмыкнул. Этих вы точно не проходили. Это не те, но сферату, которые живут в склепах и жаждут лишь крови. Как бы удивительно это ни звучало, но они очень сильно похожи на вампиров из моего мира. Мы называем их Верату. Очередной адепт вскочил и начал складывать вещи. А Элина отошла к стене и задумчиво нахмурилась. Конечно, можно было сказать, что Каин погорячился и зря устроил панику, если бы не одно «но». Это ведь темный бог. Уж он точно не будет запугивать без причины. Бессмысленно. И чем же эти вампиры отличаются от привычных нам?» вкрадчиво поинтересовалась Элина, бросив на Каина мрачный взгляд. «Начнем с того, что наших вампиров создавал я», — самодовольно произнес темный бог, отчего девушка поперхнулась воздухом и закашлялась. «Соответственно, они чем-то напоминают меня. Сама понимаешь, боги создают существ по образу и подобию». Даже боюсь спросить, чем вы так похожи с безликими, хмыкнула Элина, стараясь не поддаваться панике. Они так же, как и я, могут принимать любой облик это же очевидно! криво усмехнулся Каин, отгоняя прочь воспоминания о самых прекрасных существах, которых когда-то создал, а после изуродовал. Действительно все просто и очевидно, мысленно протянула Элька, подозрительно разглядывая темного бога. А с вампирами что? Ничего особенного. Живут кланами, питаются обычной пищей, но раз в месяц им нужна свежая кровь. Разумны, маги среди них встречаются довольно часто. Сильны, быстры, выносливы и практически неуязвимы. Любят делать из людей свое подобие, что получается очень плохо. Вы становитесь лишь жалкими рабами в их руках. Выдал он краткую характеристику. — И что нам с ними делать? Теперь Элина растерялась. — Одно дело, когда тебя просто хотят сожрать, и совсем другое, когда собираются взять в рабство. — Ведь можно же их как-то убить? Они же не бессмертные? — Сжечь до состояния пепла магическим огнем или развоплотить, — коротко сообщил Каин, давая понять, что выбора у них нет в принципе. Во-первых, магический огонь довольно затратное заклинание. А во-вторых, никто не станет смирно стоять, пока его будут жечь. Придется жечь вместе со всеми катакомбами что неприемлемо. — Но если это твои создания, разве ты не можешь приказать им уйти? Илина нахмурилась. — Искорка, если они нарушили мой приказ, а после умудрились скрываться от меня несколько тысячелетий, то не станут слушать и сейчас, — пояснил он. — Другими словами, мы бессильны, поэтому быстро уходим, — констатировала девушка и тяжело вздохнула, когда увидела кивок темного бога. Внимательно выслушав мысленный диалог Илины с Каином, хранители переглянулись. Ситуация была еще хуже, чем они предполагали. Ведь и дураку понятно, что создания темного бога по умолчанию не могут быть милыми и пушистыми. Никто не знает, кто еще пришел в их мир вслед за Каином, поэтому и отметать вероятность, что это именно его создание, не стоило. Нахмурившись, Иштиар открыл портал и махнул рукой адептом. Которые быстро хватали свои вещи и покидали катакомбы. Дарион попытался позвать Илину, но та лишь покачала головой, мысленно сообщив, что никуда без них не уйдет. Настаивать никто не стал. Все же Илине еще требовалось убрать защитный контур, когда адепты будут в безопасности. И теперь она стояла около стены, провожая задумчивым взглядом адептов, когда подошел каин. Говоришь, они похожи на тебя? Очень тихо на грани слышимости протянула Элина, бросив на мужчину подозрительный взгляд. «Неужели ты пьешь кровь?» «Жить захочешь, даже целиком сожрешь кого-нибудь». Так же тихо отозвался темный бог. Последний адепт скрылся в портале, и в помещении остались лишь хранители с Элиной и два бога. Точнее, богиня, которая удивленно таращилась на парочку у стены, чьи судьбы в один миг переплелись, как у истинных пар драконов. И Каин. Вот именно на него и уставилась Элина, словно впервые увидела. И столько было эмоций во взгляде девушки, что они могли поспорить разве что с ее мыслями. — Так ты еще и людей ешь? — в шоке воскликнула Элька, совершенно позабыв, что вокруг затаилась опасность. — Ко мне не прикасаться! И с поцелуями больше не лезть! Фу, какая гадость! — Да с чего ты это взяла? — возмущенно прошипел Каин, разворачиваясь к девушке и нависая над ней гранитной скалой. «Не хватало еще всякую гадость в рот тянуть!» Казалось, что эти двое совершенно позабыли, где находятся и что происходит вокруг. Их абсолютно не смущали ошарашенные взгляды присутствующих, как бесшумно ворвавшиеся в комнату вампиры. Эш выставил щиты и открыл рот, чтобы позвать Илину, Но та как раз справилась с шоком, поэтому прислонилась к стене и усмехнулась. «Кто тебе теперь поверит? Сам сказал, что можешь и целиком сожрать!» «Знаешь, дорогая...» прорычал Каин, ставя руку на стену рядом с головой девушки. «Ты!» Что он хотел сказать дальше, никто не узнал. Внезапно стена под его рукой отъехала в сторону, и они с Илиной ухнули в открывшийся провал, который вел куда-то вниз. И лишь вслед им донесся громкий, слаженный крик хранителей и богини. «Элина!»